Глава 13 «Умницы, когда в последний раз довелось мне с орком побывать в такой же дрянной таверне, она просто кишела мухами», — промолвил тиорнах входя в веселый дрын, «лучшее питейное заведение во всем муравейнике, не то чтобы это много о чем говорило». «И вот, значит, одна из них падает прямо в выпивку орка. Он выругался, выудил ее и раздавил». Головы повернулись, рога с Элем застыли на полпути к Ортам, и все посетители вытаращились на самого большого орка, которого им доводилось видеть в жизни, протискивающегося в дверной проем. Пара мурвов, потягивавших медовуху, тут же подхватили жевалами свои деревянные миски и выскочили через заднюю дверь. «Туточки муха падает и в мой, Эль!» — продолжил Тиарнах. «Но я хватаю ее, начинаю трясти и орать. А ну-ка, выплюнь его обратно, зараза!» Он расхохотался над собственной шуткой, а Амок нахмурилась и поскребла подбородок. В углу у камина сидел бородатый старик в серой мантии и остроконечной шляпе и спокойно попыхивал длинной глиняной трубкой, наблюдая. Тиарнах и Амок предостерегающе переглянулись – Они прожили достаточно долго, чтобы сразу учуять вонь чародея. Те очень любили вербовать в тавернах наивных юношей с полным эля брюхом и набитые мечтами о приключениях и золоте головой. «Это история про муху, что? Очередная попытка пошутить!» — поинтересовалась Амок. «Юмор не твоя сильная сторона, мужлан!» Она оскалилась, и посетители таверны тут же заинтересовались чем-то другим. За исключением старого волшебника в углу и двух молодых усачей, болтавшихся у входа, под их старыми плащами скрывалась слишком хорошая для любого жителя муравейника одежда. Тиарнах надулся. — Какая же ты скучная! Он подошел к ближайшему к бочкам с элем столу и бросил трактирщику несколько монет. — Твоего самого лучшего и крепкого! Тот быстро наполнил два самых больших рога. Амок подняла рог двумя пальцами, подозрительно рассматривая темную пенистую жидкость. «Почему мы ждем здесь?» Тиарнах хотел было хлопнуть ее по плечу, но передумал, поскольку для этого ему пришлось бы тянуться изо всех сил. «Зачем торчать на улице, отмораживая задницы, когда можно посидеть в тепле, смачивая губы прекрасным Элем?» Он взглянул на свой рог. «Ну, просто Элем!» Кроме того, отсюда мы можем видеть любого направляющегося к барже и окажемся под рукой, когда придется спасать этих заносчивых придурков. «Разумно», — признала она. «Я все равно за тобой слежу, хоть здесь, хоть там. Какая разница?» Она одним глотком осушила рог, хмуро посмотрела на него и аккуратно положила обратно на стойку. «Мерзкая водичка, но все же лучше, чем сладкая медовуха», «Согревает нутро!» Тиорнах отпил, и горечь в горле заставила его согласиться. Если это был лучший Эль, то он сочувствовал тем, кто пил худший. Ладно, пойло хотя бы крепкое, в этом была своя магия. Тиорнах посмотрел на парочку у входа и закатил глаза. Простодушные идиоты возомнили себя храбрецами и набирались наглости, чтобы начать драку, одеты в почти одинаковую грубую одежду, явно военную форму, а на рукоятях ножей за поясами не было ни пятнышка ржавчины. Не имея терпения ждать, когда эти вояки приступят к делу, Тиарнах повернулся к ним. «Ну, мальки вонючие, будете драться или нет?» Они вытащили ножи и подошли ближе. «Вы арестованы», — сказал один. «Тихо следуйте за нами, или мы вас убьем!» Большие зеленые пальцы Амога обхватили его руку и рукоять ножа. Человеческие кости затрещали. Солдат взвыл, когда она подняла его в воздух. Другой рукой она схватила его за пах и швырнула головой в стену. Он повалился безвольной грудой, а его товарищ застыл в немом ужасе. Амог ухмыльнулась. «Хотели убить Амог маленьким ножичком? Отличная шутка!» Второй солдат в панике замахал ножом перед лицом Тиарнаха, но тот увернулся и ударил его кулаком в живот. Бедняга согнулся и встретился лицом с коленом Тиарнаха. Солдат отлетел назад, и из разбитого носа хлынулась струя крови. В следующее мгновение несчастный обнаружил, что лежит на полу, а дикарь с безумными глазами приставил к его горлу его же нож. — На кого работаешь? — рявкнул Тиарнах. Он прижал нож сильнее. Потекла кровь. «Сколько вас тут?» «Делай, что хочешь, язычник!» — огрызнулся солдат. «Всех не убьешь! Моя душа отправится прямо к светлейшей!» «Ну вот!» — слегка разочарованно протянул Тиарнах. «Молодец, малыш! Я думал, будет сложнее заставить тебя выложить все на чистоту. Приятно слышать, что тут есть еще ублюдки из Империи Света». Он вонзил нож в солдата и оставил его там, а затем выволок умирающего на грязную улицу, будто мешок с заплесневелым зерном. Тиарнах отряхнул руки и оглядел притихшую таверну. — Что? Я не хотел пачкать тут пол. Когда режешь горло, как полагается, выходит полный бардак. Он старательно избегал пристального взгляда старого чародея в углу. Ему совершенно не хотелось снова отправляться на поиски приключений, да и волшебники, как известно, становились чрезвычайно скупы на Эль после того, как подпишешься, особенно те, кто набирает людей в таких местах, как муравейник. А Мог кивнула. «Куча мытья, да еще песком отскребать!» Она опрокинула еще один рог с Элем. Зеленые щеки залились румянцем — Она покачнулась и оперлась о стул. Тот тревожно заскрипел. Тиарнах удивленно посмотрел на нее. «Не могла же ты так напиться двумя рогами! Ты ж размером с лошадь!» «А мог не пила Эля сорок лет!» Она зарычала на местного, подошедшего слишком близко к столу по пути к бочкам с Элем. Бедняга ретировался на свое место и со вздохом посмотрел на пустой рог, который хотел наполнить. — Погоди, хочешь сказать, орки не варят эль? Вот бедолаги. — И что? — рявкнула она. — Хочешь подраться? Орки предпочитают есть злаки и варить чай из листьев, а для опьянения у нас есть медовуха. тиорнах ухмыльнулся. Здоровенная предводительница орков была совершенно пьяна, и дело шло к кабацкой драке, которая войдет в легенды. В лабиринте мурвских туннелей царила кромешная тьма, если не считать скудного света, проливаемого кольцом Мэйвен. По мере того, как они спускались под землю, воздух становился горячим и влажным, а стены блестели от выделений мурвов. Серебристые пятна создавали карту запахов, по сложности не уступавшую человеческому языку. Голова Лоримера обросла колючими рогами. На каждом перекрестке он вертелся по сторонам, трепеща ноздрями и пытаясь разобраться во всем этом. Мэйвен запах напоминал смесь кислого молока и сыра с плесенью. По пути им встретились несколько мурвов, тащивших на спине пожитки и еду, и каждый вставал на дыбы, готовый защитить муравейник. Наследница престола пошла впереди, и обитатели крепости успокоились и перестали обращать внимание на незваных гостей. Она остановилась у нового прохода, ее усики дрожали, а единственное крыло взволнованно шелестело. «Муравейник пахнет неправильно. Болезнь. Мало охраны». Она щелкала и шипела что-то похожее на самые грязные ругательства. «Вы должны убить больную королеву». «Ты только приведи нас к ней», — ответила Мэйвен. «Об остальном мы позаботимся». Туннели извивались вниз сквозь лабиринт выдолбленных в горной породе пещер, Температура быстро повышалась, и лицо Мэйвен покрылось капельками пота. Лоример внезапно застыл, нюхая воздух. «Берегись!» По обеим сторонам от него стены туннеля взорвались. Два Мурва пытались вцепиться жвалами в горло Лоримера, но нашли лишь воздух. Когти вампира вырвали одному глаза. мурф успел коротко вскрикнуть, прежде чем наследница престола прыгнула на него и прокусила голову. Лоример крутанулся и, кряхтя и рыча, вцепился в жвалы другого, противопоставляя мощь вампира, силе Мурва. Челюсти существа неуклонно приближались к черепу Лоримера. Нейвен призвала свою магию смерти, вытянула вперед руку и сжала. Мурв дернулся и упал, как камень, и из пасти хлынула вонючая жидкость. Лоример раскалился. — Я с ним еще не закончил. Да — Да-да, я знаю, что ты мог его убить, когда пожелаешь. нет времени на состязание в силе она внимательно осмотрела двух мурвов стражников отмечая следы грибка и грязи на панцирях она близко дрожа ве StyleSheet крылом сказала наследница престола прямо впереди дальше мне нельзя приказом больной королевы трудно сопротивляться а сейчас я запутаю наши следы Мэйвен и Лоример расставили ее брызгать жидкостью на стены и продолжили путь по туннелю. Вскоре шелестения и стрекот мурвов усилились. Темнота расступилась перед слабым гнилосно-зеленым свечением. Мэйвен притушила свет кольца. Выход из туннеля оказался высоко в стене огромной пещеры. В самом ее центре, на заплесневой туши королевы мурвов, рос фосфорисцирующий грибок. Отвратительное зрелище. В раздутом, мясистом теле едва ли можно было узнать королеву муравейника. Веретенообразные конечности были покрыты гнилью и наростами, и из язв на полы копошащийся вокруг выводок уродливого потомства сочился желтоватый гной. Учуяв зловоние, Мэйвен согнулась пополам. Несмотря на привычку к запаху смерти и разложения, ей пришлось прижать руку к рту, чтобы звуками рвоты не выдать своего присутствия. Вампир вытянул шею. — Это отвратительно. Даже хуже, чем ты. Неудивительно, что твои странные друзья хотят заменить эту гнилушку. Мэйвен сглотнула и распрямилась. — Давай покончим с этим. Заберем Джерака Хайдена и свалим отсюда. Когда убьем эту тварь, остальные, скорее всего, обезумеют. Она оценила расстояние до королевы. — Ты ведь не сможешь отсюда попасть в нее стеклянным флаконом. Лоример покачал головой. «Он слишком легкий. С такого расстояния я не попаду с нужной точностью. Учитывая грибок и слизь, я даже не уверен, что он разобьется». «Ладно», — сказала она, и сзади раздался стрек оживших тел мурвов. В ответ на вопросительный взгляд Лоримера Мэйвен пожала плечами. «Похоже, это лучший способ проникнуть в муравейника, подобраться к королеве. Знакомый запах позволит нам доставить туда смерть. Или ты хотел спуститься туда сам?» Нет, — Нет-нет, я с радостью откажусь от участия в этой заварушке. Мэйвен вынула из кармана флакон. — Может, ты помнишь это мое маленькое творение? — О да, ты думала угрожать мне этой игрушкой. — Только если ты не оставил бы мне выбора. Она аккуратно вложила флакон в жвало ожившего Мурва. — А теперь ты узришь самое изящное из созданного мной. невера что после него сможет выжить даже такой как ты они наблюдали как два мертвых мурва неторопливо спускаются по стене и пересекают покрытые слизью пол пещеры сначала живые не обращали на них внимания но когда те приблизились к больной королеве несколько крупных мурвов закованных в стальные пластины поднялись на ноги Эти стражи были такого же размера, как союзница Мэйвен и Лоримера, наследница престола, и у них не было недоразвитых конечностей и мутных глаз, как у свежих отпрысков королевы. На спинах торчали обрубки крыльев, вероятно, откушенных королевой. — Своего рода почетный караул, — прошептал Лоример. — Похоже, они серьезные противники. — Неважно, какого они размера, — ответила Мэйвен. — Если они живы то умрут. Крупные мурвы следили за приближением зомби и начали что-то им стрекотать, волнуясь все сильнее, когда не получили ответа. Мэйвен такого не умела. Бесформенная голова королевы повернулась к мурвам зомби. Из развалина рта вырвалось булькающее шипение. Каждый мурв в пещере подскочил, будто его потянули за ниточки. Они окружили зомби, раздирая их на части. Когда один из них упал, его челюсти сжались, разбивая флакон. Жидкость закипела, воздух наполнили завитки желтого дыма. По полу пещеры заструился ярко-желтый туман. Мурвы вопили, умирая. Твердые панцири размягчались, плоть гнила изнутри и вытекала наружу. Мурвы ползали друг по другу, пытаясь выбраться из смертельного тумана, который быстро скрыл происходящее на полу от двух наблюдателей. Лоример медленно повернулся к Мейвен. «Ты вообще в своем уме?» Ты бы сама погибла, если бы применила его против меня. — Значит, я умерла бы не в одиночестве. — пожала плечами она. — Может... Вопли внизу превратились в редкие вскрики. Лоример внимательно оглядел Мейвен. — А у тебя есть еще? Она поморщилась. — Если бы ты знал, сколько моей силы ушло на этот маленький флакон, то не спрашивал бы, и нет времени сделать еще один. — Надеюсь, Джарак Хайден того стоит. «Мы могли бы использовать это оружие стреклятой Империи Света. Вот было бы весело». «Это детские игрушки по сравнению с чудесами джарака ответила Мэйвен, когда внизу прекратились последние крики. «Ужасами, ты хотела сказать». Она пожала плечами. Туман в пещере начал рассеиваться. На полу никто не шевелился. Они встали и посмотрели вниз. Мэйвен улыбнулась и... Лоример толкнул ее обратно в туннель. Скала под его ногами взорвалась. Вход в туннель осыпался и рухнул в пещеру королевы, увлекая вампира за собой. Он упал в желтый туман, в чистейшую смерть. Воздух наполнился металлическим привкусом странной магии. Из стен пещеры под входом появились веретенообразные гниющие ноги, и в туннель поднялась королева муровов Ее заплесневелая плоть сочилась гноем, но была далеко не мертва. Королева зашипела на Мэйвен, клацая жвалами в нетерпении расколоть ей череп. Мэйвен чувствовала собирающуюся внутри искалеченного тела королевы силу. «Да это проклятая тварь-колдунья!» Мэйвен потянулась своей магией к сердцу королевы, но та ее остановила. Мэйвен удалось лишь оставить черные отметины на панцире. Королева потащила свою тушу вперед, яростно скребя ногами. Из ее рта вырывались струйки дымящейся жидкости и едва не попадали в Мэйвен. Стены туннеля шипели от кислоты, разъедающей землю и камень. Некромантка оскалилась, пробиваясь своей магией сквозь защиту королевы-муравейника, высасывая жизнь из раздувшейся плоти. Грибковые наросты и гнилой панцирь сползали липкими слоями. Королева заверещала. Когда Мэйвен приготовилась нанести смертельный удар, стена справа от нее рухнула. Вломился еще один обезумевший страж, чтобы защитить свою королеву. Некромантка отступила и ударила обсидиановым ножом. Как только тот пустил кровь, Мурв умер. Он рухнул, придавив руку с ножом и ноги Мэйвен, а раненая королева подтаскивала свое огромное тело все ближе. Времени не было. Мэйвен глубоко вдохнула и собрала все свои силы для отчаянной атаки. Ее магия проникала в органы королевы, расцветая гниением и болезнями. Раздутое тело нависло над Мэйвен, рот широко открылся, чтобы откусить ей голову. И вдруг из него хлынула кровь, жвалы дернулись и обмякли. Черная магия убила королеву изнутри. Тварь рухнула прямо на Мэйвен, плоть взорвалась, разбрызгивая гной. Некромантку затошнило, она попыталась вытереть рот, но не могла высвободить руки из-под тела королевы. Ее ребра затрещали под огромным весом. Внезапно вес испарился. Мэйвен хватал ртом воздух, пока тело королевы Мурва втащили обратно в пещеру. Над Мэйвен стоял Лоример. Его череп представлял собой клочья плоти на кости. Одежда сгнила, как и кожа под ней, от ног остались оплавленные кости, а глаза исчезли, превратившись в черные ямы, из которых сочилась кровь. Без губ и горла его улыбка была ужасающей, а голос — хриплым и булькающим. «Тебе же было бы хуже, если б использовала это оружие против меня!» Мэйвен вытерла с лица гной и засмеялась. Они так и ухмылялись друг другу какое-то время, пока не вернулись старые воспоминания и обиды. Некромантка встала на ноги и вытерлась, насколько смогла, изучая искалеченное тело своего спутника. — Тебе больно? Ты сможешь исцелиться? Он усмехнулся, и из челюсти выросли острые зубы. «Боль для меня ничего не значит. Это тело всего лишь плоть, кровь и кости. Его можно заменить. Хорошенько поем и стану таким, как прежде». Он принюхался, как зверь на охоте, и подошел ближе. Пальцы превратились в когти, пока он старался подавить желание вырвать Мэйвен глотку. Она сглотнула и сделала шаг назад, выставив перед собой нож из вулканического стекла. «Любопытно, что у Мурвов есть своего рода души». После смерти душу королевы поглотил ее зачарованный нож, еще немного силы в ее распоряжении. По туннелю эхом разносились крики обезумевших мурвов, стены завибрировали от топота сотен ног, наследница престола, теперь уже королева, неслась к ним. — Идемте, идемте же, пока ее больное потомство не убило вас, к Джераку Хайдену! Теперь у нее была свита из старых мурвов, лишенных уродств и болезней, присущих потомству бывшей королевы. Они несли шипастые копья и, похоже, жаждали их использовать. «Надеюсь, он того стоит», — прохрипел Лоример, и в глазницу вырос единственный красный глаз. «Я тоже», — сказала Мэйвен. «Иначе нам, скорее всего, крышка». «И гвозди в нее вобьют мечи Империи Света». их гнали по туннелям а вокруг кипела гражданская война запах новой королевы брал под контроль всех здоровых мурвов встречавшихся по пути и заставлял изгонять отпрысков старой и больной королевы пещеру впереди охраняли еще более деформированные мурвы охранников прикололи к стене копьями и отгрызли головы внутри аккуратными кучками лежали расчлененные тела людей и мурвов Тела живых, но искалеченных людей в клетках покрывали узоры хирургических швов. Глаза их были пустые, а разум отсутствовал. Среди путаницы стеклянных трубок, булькающих горшков и странных латунных конструкций, выпускающих пар, разгорелась короткая и жестокая драка. Из-под опрокинутого стола вылез маленький жилистый человек с кудлатой седой бородой в длинном коричневом плаще. Он застонал, увидев остатки чего-то, напоминавшего человеческий скелет из металла, затем подышал на свои хрустальные очки и протер их рукавом. Оглядев группу людей и мурвов, Джарак Хайден сказал. «Мой бог! Мои старые друзья! Это что, спасение? Меня еще ни разу не спасали!» «Все когда-то бывает в первый раз», — сказала Мэйвен. «Мы хотим, чтобы ты убил целую армию». он выгнул брови «Как чудесно! Какой вызов! Гораздо интереснее, чем производство консервантов и пищевых добавок. Как скоро я могу начать?» «Сразу как выберемся отсюда», — ответил Лоример. «О!» — глаза Джерака Хайдена вспыхнули при виде обнаженных мышц и органов вампира. «Скажи мне, дорогой друг, это больно? Опиши подробно все ощущения». Он протянул руку к грудной клетке Лоримера, но тот ее отбросил. «Выведи нас отсюда!» — рявкнул Лоример Мейвен. «Пока мне не пришлось съесть этого идиота, чтобы он заткнулся!»